32. Вернувшись домой и найдя у себя на столей записку сестры них Люды, в тот же же поехал к ней. Это было вечером. Игнатий Никифорыч отдыхал в другой комнате, и Наталья Ивановна одна встретила брата. Она была в чёрном шёлковом платье паталии, с красным бантом на груди, и чёрные волосы её были взбиты и причёсны по-модному. Она очевидно старательно молодилась для ровесника мужа.

Я уехала из дома. Мне велико одиноко, скучно. А мне ничего этого не нужно, так что ты возьми это всё, то есть мебель, все вещи. Да, мне сказала Графен Петровна. Я была там, очень тебе благодарна, но в это время лакей гостиницы принёс серебряный чайный прибор. Они помолчали, пока лакей расставлял чайный прибор.

Наталья Ивановна перешла на кресло против столика и молча засыпала чай. Нихлюдов молчал. "Ну что же, Дмитрий, я всё знаю", с решительностью сказала Наташа, взглянув на него. "Что ж, я очень рад, что ты знаешь. Ведь разве ты можешь надеяться исправить её после такой жизни?" сказал Наталья Ивановна. Он сидел, не облокатившись прямо на маленьком стуле и внимательно слушал её, стараясь

хорошенько понять и хорошенько ответить. Настроение, вызванное в нём последним свиданием с Масловой, ещё продолжало наполнять его душу спокойной радостью и благорасположением ко всем людям. Я не её исправить, а себя исправить хочу, ответил он. Наталья Ивановна вздохнула. Есть другие средства, кроме женитьбы. А я думаю, что это лучшее.

Кроме того, это вводит меня в тот мир, в котором я могу быть полезен. Я не думаю, сказал Наталья Ивановна, чтобы ты мог быть счастлив. Дело не в моём счастье. Разумеется, но она, если у ней есть сердце, не может быть счастлива, не может даже желать этого. Она и не желает. Я понимаю, но жизнь, что жизнь требует другого?

ничего не требует, кроме того, чтобы мы делали, что должно, – сказал Нихлюда, глядя в ее красивое еще, хотя и покрытое укола глаз и рта мелкими морщинками лицо. – Не понимаю, – сказала она, вздохнув. Бедная милая. Как она могла так измениться? – думал Нихлюда, вспоминая Наташу такую, какая она была не замужем.

И испытывая к ней сплетенное из бесчисленных детских воспоминаний нежное чувство. В это время в комнату вошел, как всегда, высоко неся голову и выпити в широкую грудь мягко и легко ступая и улыбаясь Игнатий Никифорович, блестя своими очками, лысый и черной бородой. Здравствуйте, здравствуйте, проговорил он, делая ненатуральные сознательные ударения. Несмотря на то, что в первое время после женитьбы они старались сойтись на ты.

Они оставались на вы. Они пожали друг другу руки, и Игнатий Никифорч легко опустился на кресло. Не помешаю я вашему разговору. Нет, я ни от кого не скрываю то, что говорю и то, что делаю. Как только нехлюдов увидал это лицо, увидал эти волосатые руки, услыхал этот покровительственный, самоуверенный тон, кроткое настроение его мгновенно исчезло.

Если только она этого захочет. Вот как. Но если вам не неприятно, объясните мне ваши мотивы. Я не понимаю их. Мотивы те, что женщина это, что первый шаг её на пути разврата, них Людов рассердился на себя за то, что не находил выражения. Мотивы те, что я виноват. Она наказана, она. Если наказана, то

Вероятно, и она не невинна. Она совершенно невинна. И нехлюдов с ненужным волнением рассказал всё дело. Да, это упущение председательствующего и потому необдуманность ответа присяжных. Но на этот случай есть сенат. Сенат отказал. А отказал-то стало быть не было основательных поводов к кассации, сказал Игнатий Никифорч.

Очевидно, совершенно разделяя известное мне мнение о том, что истина есть продукт судоговорения. Сенат не может входить в рассмотрение дело по существу. Если же действительно есть ошибка суда, то тогда надо просить на высочайшее имя. Водана. Но нет никакой вероятности успеха. Сделают справку в министерстве, министерство спросит сенат, сенат повторит своё решение, и как обыкновенно,

Самодовольной улыбкой говорил Игнатенкий Фурч. А я так убедился в противном, заговорил нихлюдов с недобрым чувством к зятю. Я убедился, что большая половина людей, присуждённых судами, невинна. Это как же? Невинны просто в прямом смысле слова, как невинна эта женщина в отравлении, как невинен крестьянин, которого я узнал теперь в убийстве, которого он не совершал.

в том, чтобы разделить всю землю порвну. А что такое деление очень глупо, и он легко может опровергнуть его. Если вы её нынче разделите порвну, завтра она опять перейдёт в руки более трудолюбивых и способных. Никто и не думает делить землю порвну. Земля не должна быть ничьей собственностью, не должна быть предметом купли и продажи или займа. Право собственности природённо человеку.

Без права собственности не будет никакого интереса в обработке земли. Уничтожьте право собственности, и мы вернёмся к дикому состоянию, авторитетно произнёс Игнатий Никифорч, повторяя тот обычный аргумент в пользу права земельной собственности, который считается неопровержимым и состоит в том, что жадность к земельной собственности есть признак её необходимости. Напротив,

Только тогда земля не будет лежать впусте, как теперь, когда землевладельцы, как собака на сене, не допускают до земли тех, кто может, а сами не умеют эксплуатировать её. Послушайте, Дмитрий Иванович, ведь это совершенно безумие. Разве возможно в наше время уничтожение собственности земли? Я знаю, это ваш давнишний конёк, но позвольте мне сказать вам прямо:

сказал нихлёдов, побледнев и чувствуя, что у него холодеют руки, и он не владеет собой, замолчал и стал пить чай.